Так да, я и есть сильная и взрослая. Он-то это сразу понял. Только я сама никак не могу смириться, что детство кончилось. Оставайся ночевать у меня, — сказала она, справившись с волнением. — Какой там еще друг? Я сейчас постелю. — Боже мой, Пашка, как я перед тобой виноват, — пробормотал отец, отстраняясь от нее. Он снова прятал глаза, будто ему было стыдно за свою слабость. Пропадал столько лет, не писал, не звонил, а теперь свалился на голову со своим горем. А у тебя свое. Прости, если можешь. Ей было неприятно, что он говорит о смерти бывшей жены так, вот это его не касает. Однако Маша воздержалась от замечаний. Она видела, насколько он поглощен своей болью и понимала, что в таком состоянии отец просто не в силах изображать чувства, которых давно нет, не извиняясь. Попросила она и даже сделала попытку улыбнуться. На кого я зла, так это на Андрея. Какого черта он молчал, все знал и... Хотя мы... Мало общались в последний год. С тех пор, как у него это увлечение, он мог просто забыть. Сперва о самой девочке, потом о ее смерти. Он до такой степени влюблен в свою куклу, что потерял чувство реальности. Нечему удивляться. Уж если готов сыграть свадьбу, скажи, папа, а как ты относишься к тому, что у него в следующую субботу... Будет свадьба. С вызовом спросила она. Мужчина удивленно поднял брови. Когда ты сказала скоро, и я подумал, через пару месяцев. Нет, нет. Все оплачено, и деньги им не вернут. Они играют в самую настоящую свадьбу с лимузинами, тортом, обедом, салатом, и еще не знаю чем-то, то ли планировали с голуби, то ли бабочки, то ли. Воздушные шары. Зоя у нас модель и чуть не актриса. Она очень внимательна к деталям. Девушка содрогнулась, произнося ненавистное имя. Словом, потратились они основательно, и этот день должен им запомниться на всю жизнь. Будет все, как полагается в глянцевых журналах. Но ты, конечно, не пойдешь. — Ты, надеюсь, тоже? — Маша... С нажимом произнесла слово «надеюсь». Отец покачал головой. «Нет, меня и не приглашали. Все-таки это как-то дико». «Он что, конфликтовал с матерью?» «Нет, что ты! Он всегда был шоковый». «А как же его невеста сумела настоять? У него неотразимый аргумент!» Вздохнула Маша. «Маму он уже потерял?» а если отменить свадьбу, потеряет и любимую девушку. Вот зачем такие жертвы? Я думаю, в последний момент он схитрит и заставит ее все отменить. Неожиданно предположил отец. Он всегда был таким, ползучим дипломатом. Соглашается, мямлет, бормочет какие-то отговорки, а потом берет и все делает по-своему. Помнишь, как его пытались запихнуть на Олимпиаду по математике? Это когда ему было 10 лет? Невольно прыснула Маша. Ну да, он вроде бы даже обрадовался. А в последний момент уже утром симулировал приступ аппендицита. Причем прочитал в энциклопедии все симптомы и так изображал перитонит, что даже врачи перепугались. Ой, пап, если бы теперь так все обернулось, честное слово, я бы ему все простила. Она приготовила постель отцу в своей комнате, решив переночевать в маминой спальне. Охапками, сгребя разбросанные вещи с диванчика и старого продавленного кресла, Маша рассовала их по стенным шкафам и решила, что в таком виде комнату показать не стыдно. И все же отец, появившийся на пороге с улыбкой, заметил, «А у тебя, как всегда, бардак. И везде старые журналы. Знаешь, когда я прочитывал журнал и хотел его выбросить, сразу вспоминала тебе». Приятно слышать. Девушка запихивала в шкаф ворох свитеров, которые давно следовало выбросить. Прибираясь, она будто впервые увидела свои вещи и вновь убедилась, что давно уже одевается не ради красоты, а по погоде, от холода, от ветра и дождя.